Он сел на край воронки, свесив ноги, затем медленно сполз вниз. Когда голова оказалась ниже уровня пола, уперся коленями в стенки, поднял руки. В ушах стоял треск горящей бумаги. Он нащупал край решетки, потянул. Решетка подалась. Еще рывок. Последний. И она с грохотом встала на место. Ричардс свел колени и заскользил вниз. Трубу покрывала слизь. Так что он как по жолобу, проскочил двенадцать футов до того места, где труба загибалась под прямым углом. Ноги уперлись в стенку, он застыл, словно пьяница, привалившийся к фонарному столбу. Попасть в горизонтальный рукав он не мог. Слишком круто загибалась труба. Клаустрофобия нарастала, не давая дышать. «Ловушка» верещала где-то в мозгу. «Ловушка! Ловушка! Ловушка!» Крик рванулся из груди, но Ричард сподавил его. — Успокойся, действительно положение не из приятных. Можно сказать критическое, но надо сохранять спокойствие. Сейчас самое главное спокойствие, потому что назад пути нет, и надо искать путь вперед, иначе этот чертов резервуар с соляркой взорвется и поджарит тебя, как в духовке. Он медленно начал поворачиваться вокруг оси, пока не улегся на живот. Слизь заменяла смазку, облегчая движение. Трубе стало совсем светло, да и температура повысилась. Крышка отбрасывала решетчатую тень на его закаменевшее лицо. Теперь, лежа на животе, он мог согнуть колени. Ступни и голени соскользнули в горизонтальный рукав. Он словно решил помолиться. Но на том движении застопорилось. Его бедра уперлись в керамический защитный козырек над изгибом трубы. Вроде бы ему послышались какие-то крики, перекрывающие треск пламени, но, возможно, у него просто разыгралось воображение. Опять же, времени отвлекаться не было. Он заработал бедрами и голенями, ввинчиваясь в зазор, и мало-помалу колени пришли в движение, уходя все ниже. Руки он вытянул вверх, чтобы занимать как можно меньше места в поперечнике, лицо ткнулось в слизь. Дело шло к тому, что поворот он проскочит. Ричардс как мог прогнул спину, отталкиваясь руками и подбородком. Только эти части тела он мог задействовать в качестве рычага. На мгновение закралась мысль, что ему не пролезть, что он застрянет в изгибе трубы, не останется здесь навсегда. Но в этот момент бедра и ягодицы вышибло в горизонтальный рукав, совсем как пробку из бутылки. Он ободрал поясницу, колени, рубашка задралась до лопаток, но в наклонной трубе остались только плечи, руки и голова. Осторожно поворачиваясь, медленно, очень медленно, он миновал поворот и застыл, тяжело дыша в потеках слизи и катышках крысиного помета на лице. Труба стала уже. При каждом вдохе плечи касались стенок. Слава Богу, что я такой худой!» Ногами вперед он пополз в черную неизвестность. Минус 0,68. Отсчет идет. Медленно, как крот, он продвинулся на 50 ярдов. И тут взорвался бак с соляркой в подвале ИМК. От грохота у него едва не лопнули барабанные перепонки. Трубу осветила белая-желтая вспышка, словно зажгли фосфорную шашку, потом растворилась в темноте, оставив розовый отблеск. Несколько мгновений спустя лицо обожгло раскаленным воздухом, он поморщился. Видеокамера в кармане пиджака билась о стенки при каждом движении. Теперь он пытался пятиться быстрее. Труба нагревалась от взрыва, где-то над его головой бушевал пожар. Ричардсу совсем не хотелось уподобиться картофелине, запеченной в голландской печи. Подкатился по лицу, смешиваясь с налипшими на кожу слизью и дерьмом. В отблесках пламени он напоминал индейца в боевом раскрасе. Стенки трубы уже сильно разогрелись. Прикосновение вызывало боль. Теперь Ричард спятился на коленях и локтях, скребя задом по трубе, дыхание с хрипом вырывалось из груди, горячий воздух пропах соляркой, боль грозила разнести голову на куски, острыми кинжалами изнутри впивалось в глаза. «Я тут изжарюсь! Я тут изжарюсь!» Затем ноги внезапно повисли в воздухе. Ричард попытался извернуться, посмотреть, что у него за спиной, но видел только черноту. Не оставалось ничего другого, как двигаться дальше. Теперь он отталкивался только локтями, ноги уже висели вдоль железной стенки. Он соскользнул вниз, и ботинки погрузились в холодную воду. Новая труба тянулась под прямым углом к той, из которой выполз Ричардс. Большая труба. Ричардс мог не стоять, чуть пригнувшись. Густой поток медленно обтекал его щиколотки. Он заглянул в свою трубу, освещенную отблесками пламени. Знать, пожар силен, решил он, развиден, на таком расстоянии. Ричард с неохотой заставил себя признать, что охотники скорее сочтут его живым, чем погибшим в пламени, но едва ли сумеют найти путь, которым он ушел до того, как пожарные справится с огнем. Эта мысль успокаивала, но с другой стороны, он и раньше успокаивал себя тем, что они не выйдут на его след в Бостоне. Может, и не вышли? В конце концов. На чем основаны твои подозрения? Что ты такого видел?» «Да нет, он видел именно их. Вне всяких сомнений. Охотники. От них шел запах зла. Он незримо возносился к его комнате на пятом этаже. Крыса пробежала мимо, остановилась, коротко глянула на него сверкающими глазками. Ричардс пошлепал за ней. По течению». Минус 0,67. Отсчет идет. Ричардс стоял у лестницы, задрав голову, ошарашенно таращась на свет. Постоянного потока машин не было. Уже хорошо. Но свет... Свет удивил его, потому что по сливным трубам он, по его расчетам, шагал не один час. В темноте, без единого ориентира, поджурчание воды, редкий всплеск пробегающий мимо крысы, да бульканья доносящиеся из других труп. А что, если кто-то спустит дерьмо прямо мне на голову? Такая мысль возникала не раз. Ричард совершенно утратил чувство времени. И теперь, глядя в дырчатый люк в пятнадцати футах над головой, он видел, что свет еще не померк, то есть на улице по-прежнему ясный день. Каждая дырка тянулась лучом-карандашом к его груди и плечам. С тех пор, как он остановился у лестницы, сверху не проехал ни один пневмокар. Несколько раз прогромыхал тяжелый грузовик с ДВС, да проскочили мотоциклисты. Он догадался, что шестое чувство и удача вывели его в городские трущобы, к своим. Однако он не решился подняться наверх, до наступления темноты. Чтобы не терять времени попусту, он достал видеокамеру, ставил кассету и начал снимать свою грудь. Он знал, что пленка высокочувствительная, то есть освещенности хватало и не хотел выдавать своего местонахождения. На этот раз он ничего не говорил и не дурачился, слишком устал. Когда кассета выскочила из прорези, Ричардс положил ее в карман с уже Отснятый. Он не мог отделаться от мысли о том, что кассеты выдают его с головой, и он должен с этим покончить. Другого не дано. Ричардс устало опустился на третью перекладину лестницы, дожидаясь темноты. Он бежал почти 30 часов. Минус 0,66. Отсчет идет. Мальчик, лет семи, чернокожий, с сигаретой во рту, выглянул из проволока. Внезапно посреди мостовой началось шевеление. Тени двигались, застывали вновь, приходили в движение. Поднялся люк, что-то блеснуло. Чьи-то глаза? Люк со звоном упал на асфальт. «Кто-то» или «что-то», со страхом подумал мальчик, вылезал из колодца. Может, дьявол явился за Касси? Мать говорила, что Касси отправится на небеса к дикке и ангелам, но мальчик придерживался другого мнения. Все после смерти попадают в ад, где дьявол вонзает вилы взад каждому. Он видел изображение дьявола в книгах, которые Брэдли стибрил в бостонской публичной библиотеке. Путь на небеса открыт лишь любителям пуша. Люди доставались дьяволу. «Наверное, дьявол», — думал он, наблюдая, как Ричардс выполз из колодца и на мгновение припал к потрескавшемуся асфальту, переводя дыхание. Без рогов и хвоста, не красный, как в книжке, но морда страшная, злобная. Вот он положил люк на место, а теперь, святой Боже, он же помчался к проулку, мальчик Пискнул, попытался удрать, но упал, запутавшись в собственных ногах. Скачить не успел. Дьявол уже схватил его. «Не утаскивай меня с собой!» – заверещал он. – «Не кали меня взад вилами, сукин ты!»